Глава девятнадцатая. Фьючерсы и опционы. Эта книга в основном ориентирована на тех, кто хочет заняться торговлей фьючерсов и опционов, но для того, чтобы сделать изложение полным, мы также поговорим и об акциях. Наши комментарии по опционам также будут интересны и тем заблудшим душам, которые желают заняться экономикой их покупкой. Акции. Мы начнём с акций, которые являются самым основным торговым инструментом. Всё работает просто. Вы покупаете акцию, а затем получаете прибыль от любого роста её цены. Кроме того, вы также получаете дивиденды в соответствии со своим периодом владения ей. Однако в случае падения цены вы получаете соответствующий убыток. Рычаг можно получить, заняв на стороне часть срез для покупки акций. Также подобную услугу предлагают некоторые брокеры. Несмотря на то, что большинство людей покупают акции, также возможно и коротко их продавать. При этом вы стремитесь получить прибыль за счёт падения цены этой акцией. Многие не понимают сути короткой продажи, того, как можно что-то продать, прежде чем вы купили это. На этот вопрос ответить нелегко, вы просто можете, и позиция будет закрыта, когда вы вновь купите бумаги. Сноска. Обычно трейдер берёт акции в долг у брокера, продаёт их, а затем стремится купить по более низкой цене. Примечание переводчика. Таким образом, вне зависимости от того, покупаете вы или продаёте коротко, вы всегда проводите две транзакции: покупку и продажу. Вы получаете прибыль в случае, если цена продажи превышает цену покупки, и не имеет значения, что произошло ранее, хотя механизмы транзакций могут немного различаться. Однако мы не должны игнорировать и сдержки, которые могут достигать вплоть до 6% суммы транзакций по акциям. Это означает, что вы должны сделать 6% лишь для того, чтобы остаться в нуле. Именно из-за таких издержек так тяжело зарабатывать на рынке, потому что все прибыли уходят компаниям, которые предоставляют брокерские услуги. Сноска. Справедливо для Великобритании в естественных условиях можно легко уложиться в полпроцента. Примечание переводчика. Их прибыли приходят к ним и от вас, и от меня, и именно поэтому менее 10% трейдеров зарабатывают деньги. Обрезка. Вы должны сделать 6% лишь для того, чтобы остаться в нуле. В фьючерсе Фьючерсы не отличаются от акций в плане своего движения. Если вы купили фьючерсный контракт, вы получаете прибыль в соответствии с той величиной, на которую вырос фьючерс, но при её падении вы получаете соответствующий убыток. Однако издержки при работе с фьючерсами намного ниже, обычно на уровне минимального шага цены. Каждый фьючерсный контракт на FTSE в настоящее время октябрь 1998 года соответствует примерно 52 тысячам фунтов базовых акций. Для вычисления этого значения надо просто умножить текущую котировку фьючерса на FTSE на 10 фунтов, так что при цене фьючерса 5200 мы получаем 52 тысячи фунтов. Таким образом, если вы... Хотите торговать одним фьючерсным контрактом, вы должны быть готовы к игре с акциями на сумму 52 тысячи фунтов. Перед тем, как вам позволят сделать это, брокер потребует от вас внести гарантийное обеспечение маржу в размере 2-3 тысяч фунтов, хотя часто брокер потребует и больше для открытия счета. Таким образом, вы можете торговать фьючерсами с эффективным рычагом 20 к 1 или 30 к 1. Угадайте, что происходит. Частные трейдеры поддаются и делают это, но они до смерти напуганы с самого начала, а напуганные деньги никогда не выигрывают. Вы можете научиться зарабатывать деньги на фьючерсах, но убедитесь, что до того, как вы начали торговать Вы знаете во что ввязываетесь. Конечно, технические издержки, возникающие при торговле фьючерсами, пренебрежимо малы по сравнению с теми, которые имеют место при покупке и продаже непосредственно акций. Вероятно, читателю будет интересно знать, почему фьючерсы обычно торгуются с премией по отношению к спотовым котировкам индекса. Для этого Поставим покупателя фьючерсного контракта в эквивалентную позицию с покупателем акций на соответствующую сумму – 52 000 фунтов. С этой целью придется заставить покупателя фьючерса заплатить премию вместо процента, который предположительно платит покупатель акции, то есть надо сделать поправку на стоимость капитала. Вычисления осложняются необходимостью учёта дивидендов, которые получил бы покупатель акций, если держать акцию стоит больше, чем она приносит дивидендного дохода, а именно это справедливо для FTSE, что называется рынком с отрицательным доходом от владения. То мы обычно имеем фьючерсы, торгуемые с премией по отношению к спот-котировкам чем дальше срок истечения фьючерсного контракта, тем больше премия приведённые вычисления дают справедливую цену, которая и является премией, и она будет уменьшаться по мере приближения срока исполнения контракта, и в момент его истечения стоимость фьючерса будет равна значению сырьевого индекса. но так как фьючерсный контракт торгуется Его премия по отношению к индексу не остается на постоянном справедливом уровне, увеличиваясь, если индекс демонстрирует ралли и уменьшаясь при его падении. Это упрощение. Фьючерсы также имеют тенденцию увеличивать премию по мере приближения падения к уровням поддержки и уменьшать ее, когда ралли достигает уровня сопротивления, то есть поддержки премия в какой-то степени предвосхищает движение базового индекса. Всё вышесказанное также справедливо и для S&P. В риске чем дальше срок истечения фьючерсного контракта, тем больше премия. Опционы. Теперь поговорим об опционах. Опционы один из самых наиболее сложных и опасных инструментов трейдинга и инвестирования. Они также дают возможность использовать некоторые из наилучших стратегий и возможностей. Так как же отделить зерно от плевел и использовать возможности, одновременно избегая опасностей? Цена опциона. Прежде всего, посмотрим, как рынок определяет цену опциона, будь это опцион пут или опцион колл. В данном случае я предполагаю, что читатель владеет базовыми знаниями по опционам, знает, что опционы PUT имеют тенденцию дорожать на падающем рынке, знает значения таких понятий, как цена исполнения, исполнение контракта, дата истечения и тому подобное подобное. Если это не так, свяжитесь со мной, и я предоставлю объяснение всех этих терминов или свяжитесь со своим брокером. На цену опциона влияют следующие основные факторы: первый уровень текущих котировок по отношению к цене исполнения опциона, второй волатильность рынка, третий ожидаемое участниками направление тренд рынка, четвёртый Длительность периода времени, остающегося до истечения опциона, наступления даты истечения. Имеются также и другие факторы, влияющие на цены опционов, например, ставки процента, но они имеют второстепенную важность. Критичным для понимания опционных цен и стратегий является понимание того, каким образом цена опциона складывается из двух составляющих. Первая внутренняя стоимость является положительной величиной, на которую опцион является прибыльным, то есть насколько текущая рыночная цена превышает для опционов кол или находится ниже для опционов пут цены исполнения опциона. Вторая составляющая более сложна и критична. Это временная стоимость. Временная стоимость это просто разница между ценой опциона и его внутренней стоимостью. Она отражает какую цену рынок определяет за то время, которое у опциона ещё остаётся. Ясно, что для неприбыльных опционов внутренняя стоимость определённо отсутствует, и поэтому цена опциона целиком является временной стоимостью. На рисунке 19.1 показано, как это работает. Понимание и изучение поведения временной стоимости необходимо, если вы хотите зарабатывать деньги на рынке опционов. Например, многие трейдеры сталкиваются с ситуацией, когда они покупают опцион, после чего рынок начинает двигаться в желаемом направлении, а цена опциона не растёт. На самом деле она может даже падать. Это объясняется всего лишь тем, Что любой рост внутренней стоимости нивелируется уменьшением временной стоимости. Что может объясняться, например, замедлением динамики рынка, снижением волатильности, эрозией временного элемента, которая, конечно, происходит гарантированно, или возможно тем, что во время покупки опциона временная стоимость опциона была чрезмерно высокой. А в соответствии с законом спроса и предложения, многие покупают именно тогда, когда временная стоимость чрезмерно высока, если спрос велик, то и цена велика. Покупать или продавать. Это подводит нас к вопросу о том, что лучше – покупать или продавать опционы. Различие между этими двумя альтернативами огромно, и в каждом случае применимы абсолютно разные параметры. Это вполне естественно, так как это две стороны одной медали. Риск покупателя опциона строго ограничен стоимостью опциона, его прибыль потенциально не ограничена ничем. Однако из-за поведения временной стоимости получение прибыли не является вероятным. Вспомним о семи типах движения рынка. Первые три слабый, умеренный и резкий рост. Следующие три падение с аналогичной градацией скорости. Седьмой тип боковой рынок. Покупатель опциона получит убыток в случае, если рынок пойдёт против него, либо пойдёт в бок и вероятно потеряет деньги в случае, если рынок пойдёт в желаемом направлении, но медленно. Он скорее всего останется в нуле, если рынок пойдёт в нужную сторону умеренными темпами, И заработает лишь в том случае, если цена будет резко двигаться в его направлении. Так что лишь в одном из семи случаев покупатель останется с прибылью, а в пяти из семи он получит убыток. Смотри рисунок 19.2. Этот эффект можно минимизировать, покупая опционы с небольшой временной стоимостью, например, сильно прибыльные опционы. В резко Риск покупателя опциона строго ограничен стоимостью опциона, его прибыль потенциально не ограничена ничем. Однако даже в случае, если рынок резко движется в правильном направлении, существует отрицательный момент. Он заключается в том, что по мере того, как внутренняя стоимость растет, временная падает. Это связано с тем, что по мере роста внутренней стоимости также растёт и риск покупателя, так как его основа составляется на опционе, и этот возросший риск отражается в снижении временной премии. Однако возросшая волатильность может компенсировать влияние этого фактора. Ситуация, в которой находится продавец опциона, противоположна. Он продает опцион и получает опционную премию, так что ему хорошо сразу, из-за уменьшения временной стоимости. Продавец получит прибыль в том случае, если покупатель останется с убытком, то есть в пяти случаях из семи описанных останется в нуле в одном и в одном получит убыток шансы намного лучше, но здесь следует быть осторожным, так как продавец сталкивается с одной большой проблемой. Эвеличина его прибыли строго ограничена полученной опционной премией, в то время как риск убытка не ограничен. Соотношение риска возможной прибыли покупателя и продавца опционов приводит к следующим заключениям. Первое: Покупатели в большинстве случаев будут терять деньги, но время от времени дела у них будут идти очень хорошо. Второе. У продавцов в большинстве случаев дела будут идти хорошо, но время от времени очень плохо. Третье. В большом убытке останутся продавцы опционов, которые будут застигнуты на неверной стороне рынка большим движения. Например, был зафиксирован ряд случаев, когда продавцы опционов обанкротились в результате обвала 1987 года и в результате сильных движений, произошедших с того времени. Четвёртые с большой прибылью останутся продавцы опционов, которые смогут поймать большое движение. Теперь мы готовы рассмотреть, как следует с максимальной выгодой использовать две простые опционные стратегии. Но сначала предупреждение. Продажа непокрытых опционов это занятие, которым можно заниматься лишь профессионально и на условиях полного рабочего дня. Нет другого способа контролировать неограниченный риск, и я бы не стал рекомендовать такую стратегию продажи покрытых опционов с одновременным приобретением таких же опционов с другой ценой исполнения не столь проблематично однако тот факт что временная стоимость опциона тем выше чем в большей степени он является не прибыльным может иметь своим результатом то что применение данной стратегии не будет оправданным главная задача покупателя опциона минимизировать амортизацию временной стоимости в течение периода держания опциона. Это можно сделать пятью способами. Первый избегать покупки во времена высокой волатильности. Второй покупать сильно прибыльные опционы, временная стоимость которых вследствие этого низка. Третье покупать опционы вблизи сроков их истечения. Четвёртое избегать периодов, в течение которых временная стоимость уменьшается наиболее быстро, обычно начиная с шести недель до истечения до двух недель до истечения. Однако крайне высокая волатильность 1998 года уменьшила этот срок до двух недель до самого истечения. Пятое использовать короткие стопы по времени. Под этим понимается, что если вы ожидаете сильного движения в течение некоторого периода, а оно не происходит, то вы продаёте. Из приведённых выше способов первый можно рекомендовать всегда. Я не рекомендую второй, так как риск слишком велик, хотя некоторым нравится такой подход. Третий может привести к получению больших прибылей, но вы должны правильно поймать движение и очень точно угадать время. Четвёртый необходимость всегда лучше покупать более дальние опционы и избавляться от них по мере того, как наступает период сильной амортизации. Пятый является сложным в связи с проблемами прогнозирования как ценовой динамики, так и динамики временной стоимости. Говоря о стопах, точке стоп-лосса всегда должна использоваться при торговле опционами, так же как и при других формах торговли, хотя действовать в соответствии с ними может быть весьма трудно, так как при их достижении стоимость опциона будет крайне непривлекательной. Здесь есть ещё два момента. Во-первых, лучше использовать всю опционную премию в качестве стопа То есть вашим стопом будет являться потеря всех средств, вложенных в опцион, но это, конечно, должно соответствовать правилам вашей системы управления капиталом. Во-вторых, в случае продажи опциона срабатывание стопа может означать не закрытие позиций, а применение некой формы хеджирования, либо посредством фьючерсов, либо других опционов. Об этом будет более детально рассказано далее в этой книге. Короче говоря, предпочтительным способом является четвёртый. Третий может также периодически использоваться при условии того, что должно произойти резкое движение, и в это время будут доступны соответствующие опционы. Однако, если вы готовы отказаться от неограниченного потенциала своей позиции, вы можете достичь более низкого уровня риска, продавая опционы по следующей менее прибыльной цене исполнения против наших длинных позиций, имеются в виду длинные позиции по опционам, а не по базовому активу. Сноска. Последующий в большую сторону цене исполнение в случае опциона кол. Примечание переводчика. Эта стратегия является противоположностью продажи покрытого опциона, но поскольку стратегия работает против продавцов, она лучше работает для покупателей. Сноска. Вероятнее рекомендуется для тех, кто специализируется на покупке опционов, а не на их продаже. Примечание переводчик. По опционам FTSE 100 вы обычно можете получить спред в 50 пунктов, и это будет стоить вам порядка 20 пунктов. На OX спред в 5 пунктов стоит порядка полтора пункта, оставляя возможность получения двухсопроцентной прибыли. Стоимость таких спредов будет время от времени меняться, уменьшаясь по мере того, насколько менее прибыльные опционы вы продаёте. К несчастью, у данной формы торговли спреда есть недостаток, который относится ко всем более сложным позициям вообще. Дело в том, что выбор времени операции становится более сложным, и часто такие позиции придётся оставить до истечения. Это вряд ли можно назвать идеальным, так как в этом случае вы зависите от конкретного уровня рынка в момент истечения и теряете гибкость выбора своей точки выхода. В резка. Вообще, я убеждён, что зарабатывать деньги, покупая опционы, тяжело. Продавцы опционов могут применять прямо противоположную стратегию. Если покупатель опциона стремится минимизировать воздействие временной стоимости, то продавец увеличить его. Чем больше временная стоимость, тем больше вероятность быстрого её размывания и тем больше потенциальная прибыль. Есть три способа достижения этого. Первый. Продавайте опционы в периоды высокой волатильности. Они обычно длятся недолго. И в это время можно получить очень привлекательные премии. Моей самой лучшей сделкой была продажа опциона кол в день обвала 1987 года. Второй. Продавайте опционы, когда до их истечения остаётся порядка 6 недель, когда временная премия начинает уменьшаться более быстро. Применительно к лондонскому рынку FTSE Последние месяцы этот шестинедельный период уменьшился до примерно двухнедельного. Третий. Продавайте неприбыльные опционы, премия которых целиком состоит из временной стоимости, а внутренняя стоимость равна нулю. Все три цели вполне можно достичь одновременно, и, конечно, подобные периоды являются оптимальными для совершения сделок. Ещё один важный момент состоит в том, что продавцам опционов следует действовать тогда, когда рынок движется в направлении, которое повышает стоимость данного опциона. Например, если продавец стремится продать опцион кол, то рынок должен двигаться вверх. Конечно, трейдер должен предполагать, что это движение является краткосрочным и что за ним последует более длительное в противоположном направлении, иначе ему не следует продавать такой опцион. Покупателю опциона, наоборот, следует действовать, когда рынок в краткосрочном периоде движется против предполагаемой позиции. Это объясняется тем, что опционы, особенно те с сроком истечения, который вскорости наступит, могут быть очень чувствительны к краткосрочным флуктуациям цены, и изменение направления движения рынка может очень сильно сказаться на их цене. Целью этой главы было дать читателю базовое представление о механизме ценообразования опционов и о том, как ими таким образом можно торговать более прибыльно. Опционы предоставляют бесконечное число возможностей и стратегий, выходящих за рамки простой продажи и покупки, о которых мы говорили выше. В заключение я представлю две такие стратегии. Первая. Продажа опционов кол против длинных позиций по акциям Единственный риск состоит в том, что вы можете пропустить особенно сильное восходящее движение, но взамен вы получаете запертую прибыль от продажи опционов кол, и вы также можете выбрать цену исполнения по этим опционам. Эта цена исполнения должна быть приемлемой для вас в том случае, если рынок поднимется выше неё и контракт будет исполнен. Второе. Продажа стредлов В идеале надо продавать опционы кол при достижении рынком вершины на срок от 8 до 6 недель, а опционы пут при достижении рынком дна. Однако не удивительно, что этого идеала достигнуть нелегко, так что одной из альтернатив является одновременная продажа опционов пут и кол с одной ценой исполнения. Например, применение подобной тактики на опционах на FTSE обычно принесёт 250-300 пунктов по каждому из опционов, хотя эти цифры могут значительно варьироваться в зависимости от волатильности рынка и времени, оставшегося до истечения. Такая же стратегия, применяемая на OEX, обычно будет приносить по 20-25 пунктов. Также можно продавать опционы PUT и COL с разными ценами исполнения, которые захватывают в вилку текущую рыночную цену. При этом будет получена меньшая премия, но большая временная стоимость. Когда рынок торгуется в границах диапазона, эта стратегия отлично работает, но она является сильно рискованной, и её применение не рекомендуется в случае, если ожидаются сильные движения рынка. При использовании этой стратегии критически важно иметь стратегию хеджирования, например, с использованием фьючерсов, для тех случаев, когда давление становится критическим. Резюме Я рассмотрел основные торговые инструменты, начиная с акций. Я рассказал о фьючерсах и о том, как вычисляется справедливая цена. Мы поговорили об опционах и об основных различиях покупки и продажи опционов. Покупатели опционов должны действовать тогда, когда значение временной стоимости минимально. Продавцы опционов должны действовать тогда, когда значение временной стоимости максимально. В конце я рассказал о двух стратегиях: одна продажа опционов кол против имеющихся акций, вторая продажа стрэнглов и стреддлов. Глава 20. Шипы. Шипы мой любимый подход к рынку. В главе 18 я говорил о отрицательном развитии OR, и лучшей, по моему мнению, формой OR являются ценовые шипы. Эта глава очень коротка, но я выделил этот материал в отдельную главу, потому что считаю его чрезвычайно важным. Каждый, кто приходит на рынок, нуждается в статистическом преимуществе в чём-то, что давало бы ему шансы выше среднего. Шипы подойдут для этой цели по двум причинам. Рисунок 20 1. Сноска. Можно рекомендовать обратить внимание на рисунок 27.1 и 27.3, посмотрев на которые читатель без труда сможет понять, что такое шип. Примечание переводчика. Первое. Шипы имеют тенденцию показывать направление торгуемого тренда. Второе. Шипы позволяют ставить относительно безопасные стопы торгуемый тренд. Я определяю торгуемый тренд как направление рынка на том временном масштабе, на котором вы торгуете. Очень долгосрочный, годовой тренд может быть направлен вверх, долгосрочный, месячный также вверх. Среднесрочный тренд может быть направлен вниз, краткосрочный вверх, более краткосрочный часовой, получасовой, пятиминутный и минутный тренды могут находиться в диапазоне, а тиковый график идти в бок. Не все эти тренды будут использоваться при принятии решений. На самом деле, я использую всего два из них для своей торговли. Торгуемый тренд 30 минутки в моём случае И дневной тренд. Я думаю, что очень опасно игнорировать четкие сигналы, поступающие в рамках своего торгуемого тренда, но многие трейдеры поступают именно так. Типы шипов. Существует несколько типов шипов. Рисунок 22. Первое. Потенциальная позитивная ОР-шипов. Шип покупки, за которым ещё лишь должно последовать развитие. Я определяю развитие как 3 30-минутных бара либо с ускорением, либо на одном уровне. Второй. Потенциальное негативное ОР. Шип продажи, за которым ещё лишь должно последовать развитие. Третье. Подтверждённое позитивное ОР. Шип покупки, за которым последовало развитие. Четвёртое. Подтвержденное негативное ОР – шип продажи, за которым последовало развитие. Пятое – дневное позитивное ОР – шип покупки, возникшей в конце дня. Шестое – дневное негативное ОР – шип продажи, возникшей в конце дня. Потенциальное ОР обычно более слабый сигнал, чем дневное подтвержденная ОР, которая, в свою очередь, уступает в силе дневному ОР. Но следует опасаться шипов, которые возникают в самой близи или на закрытии рынка, так как они всегда будут вызывать некоторое подозрение до тех пор, пока мы не увидим, что происходит дальше. На самом деле, подобный шип, возникший в конце дня, было бы правильно назвать потенциальным ОР-пределением. Позитивное OR поддерживает восходящий тренд и является сигналом к покупке в зависимости от вашей методики в целом. Негативное OR поддерживает нисходящий тренд и может дать сигнал на продажу. Так как шипы свидетельствуют об уверенной покупке или продаже, то для того, чтобы они были пробиты, должно что-то произойти. Вот почему я говорю, что стоп, поставленный за шипом, достаточно безопасен. Лучшая форма шипа то, что я называю эмоциональным максимумом или минимумом. Он образуется, когда рынок захвачен какой-либо внешней силой, заставляющей трейдеров принимать эмоциональные решения, возможно, очень эмоциональные. В Лондоне такое может произойти в случае, если рынки США показали очень сильный день и сильно выросли или упали на момент закрытия F си, хотя действительно эмоциональный минимум или максимум редко образуется, если ему не предшествует существенное движение в этом направлении. Страх перед тем, что может случиться дальше, может привести рынок к очевидному экстремуму, и в этой точке мы увидим сильную покупку или сильную продажу. К несчастью, это часто означает сильный разрыв на открытии следующего дня. Но ведь рынки придуманы не для того, чтобы облагодетельствовать трейдеров. Они придуманы для того, чтобы максимизировать объёмы торговли. Никогда не забывайте об этом. Резюме. Шипы дают мне статистическое преимущество по двум причинам. Во-первых, они показывают направление тренда. Во-вторых, они дают мне уровни стопов с низким риском, но не безрисковые. Существует шесть разных типов отрицательного развития. Эмоциональные максимумы и минимумы ключевые уровни, которые образуются тогда, когда цена движима сильным эмоциональным напряжением. Премия фьючерсов по отношению к спот-котировкам или её отсутствие может быть хорошей подсказкой в этом плане. Глава 21. Опциононная стратегия. В этой части рассказывается о стратегиях, которые я сам использую в своей повседневной торговле. Я убедился в том, что эти стратегии полезны и прибыльны. Но есть два момента, которые мне хотелось бы отметить. Во-первых, я не рекомендую вам использовать такие же стратегии, политику постановки стопов, такие же методики. Об этом достаточно хорошо рассказано в главе 12 Разработка методики части 1. Но и напомнить об этом также неплохо. Эти стратегии могут не соответствовать вашим личностным особенностям, вашим ресурсам, вашему торговому капиталу или чему-то ещё. Перед тем как использовать что-либо, о чём рассказывается в этой книге, сначала убедитесь, что вы в состоянии использовать это эффективно. Во-вторых, не следует полагать, что если я рассказываю об этих стратегиях, то при их применении я само совершенство. На самом деле все не так. Я сталкиваюсь с теми же проблемами, что и мы все. Но об этом как-нибудь потом. Опционная стратегия. Основы. Я продолжаю продавать опционы, несмотря на связанные с этим трудности, которые были описаны в этой книге напомню свои соображения по поводу этого. Первое продажа опционов с высокой временной стоимостью это явно торговая возможность с низким риском. Это объясняется тем, что в большинстве случаев опционы истекают и обесцениваются, поэтому в большинстве случаев эта стратегия окажется выигрышной. Второе Однако для того, чтобы успешно торговать, используя эту стратегию, необходимо прибегать к хеджированию. Третье. Но хеджирование означает, что периодически вам придётся открывать позиции по фьючерсам, фьючерсный хедж, которые далеко не будут являться возможностями с низким риском. Четвёртое. Сейчас я убеждён, что намного лучше торговать опционами, направленно То есть продавец лишь одну сторону стредла. Пятое марж здесь такое. Если это срабатывает, то трейдинг становится более прибыльным и лёгким, чем при продаже стредлов. Кроме того, если вы ошибётесь с направлением, это не станет большой проблемой, Так как вы уже спланировали свои действия на этот случай. Если же нет, то приостановите торговлю до тех пор, пока не научитесь учитывать неблагоприятный исход раньше, чем желаемый. Шестое. Но я наблюдаю за собой тенденцию ловить себя на том, что в конце концов у меня всегда оказывается сбалансированная позиция. Straddle, strangle. Хотя часто и по лучшим ценам, чем если бы я вошёл бы в такую позицию сразу, и даже в случае, если это не так то обычно, я выигрываю некоторое время. Время важно не только потому, что временная стоимость уменьшается по мере его течения, но и потому, что период, в течение которого вам потребуется хедж, тоже сокращается. 7. Ещё одно но состоит в том, что большая часть сигналов на рынке является краткосрочными, по крайней мере, вы не знаете в течение какого периода они будут действовать. А если так, то продажа опционов не увязывается с ними. Я часто обнаруживаю, что ловлю хорошее движение лишь для того, чтобы выяснить, что ничего на нём не заработал, так как оно оказалось краткосрочным, и что я застрял с опционами до их истечения. Прочтя вышесказанное, можно понять, что продажа опционов имеет свои преимущества, но также и не лишена недостатков. Вы можете спросить меня: "Почему же я тогда занимаюсь этим?" И у меня не найдётся лёгкого ответа. Торговать опционами сложнее, потому что вы привязаны к позиции в течение нескольких недель, и вам часто приходится совершать трудные с высоким риском сделки. Я много думал над этим вопросом. Дело здесь в страхе перед убытками. Если я торгую фьючерсами и теряю, скажем, 40 пунктов, то это довольно существенный ущерб, даже если он и составляет всего 2% моего торгового капитала. Но если я получил 10 тысяч фунтов в виде опционных премий, то они компенсируют потери, и я не окажусь в убытке по итогам месяца, до тех пор, пока вся сумма премий не уйдёт на покрытие убытков. Это даёт подушку моей торговле, которая делает её намного более комфортной. Но действительно ли эта подушка выполняет какую-либо полезную функцию за исключением того, что делает мою торговлю более комфортной? Я думаю, что да, но я всегда анализирую эти факторы и не считаю, что торговля опционами является единственной стратегией для меня. Именно поэтому эта книга уделяет по крайней мере такое же внимание торговле фьючерсами. Моя предыдущая книга Руководство по трейдингу Вла целиком посвящена продаже опционов и хеджированию таких позиций. В этой же представлены различные стратегии торговли фьючерсами. Опционная стратегия операции. Продажа опционов достаточно простое занятие. Вот правила, которые я использую. Первое. Обычно продаётся текущий месяц в 99% случаев сноска опционы истекающие в текущем месяце если опционы выпускаются раз в квартал четыре контракта в год то контракт который истекает раньше других называют ближайшим месяцем примечание переводчик не проблема в 1997 1998 году второе пытаться получить как минимум от 60 до 90 пунктов за каждый проданный контракт. Опять, не проблема в 1997, 1998 году. Третье. Продавать опционы цена исполнения которых равна или близка к спот-котировкам. Для нас благоприятно, чтобы большая часть полученных пунктов составляла временную стоимость. Четвёртое. Я имею тенденцию продавать опционы поэтапно, так что я могу открыть свою позицию на 1/4, а затем добавить к ней. Это кажется неплохо работает на практике, так как я часто открываюсь немного рыновато, что в некоторой степени компенсируется таким методом, но такой подход не обязателен. Пятое. Обычно я продаю одну пару опционов на FTSE то есть сбалансированные опционы Put и Call на 10 тысяч фунтов торгового капитала и один фьючерсный контракт на 10 тысяч фунтов, те же 10 тысяч фунтов, так как в данном случае это является одной сложной позицией. Я думаю, что это в принципе правильно. Убедитесь в том, что вы чувствуете себя комфортно, работая с тем числом контрактов, которые вы торгуете, и не забудьте начать с небольших объемов. Шестое. Используйте тот вид анализа, смотри ниже, какой захотите для принятия решений в соответствии со своим дирекционным подходом. Но лучше быть терпеливым и дожидаться наилучших возможностей. Весь анализ развалится и будет практически бесполезным в отсутствие рыночного подтверждения. Я обычно жду подтверждения от рынка и меньше полагаюсь на анализ. Седьмое. Перед тем, как открыть любую позицию, убедитесь в том, что знаете, что вы будете делать в том случае, если все пойдет не так, как надо. Определите, что вы имеете в виду под высказыванием «пойдет не так, как надо» и распишите ваши действия в этом случае. Есть еще два момента, которые я хотел бы добавить к приведенному списку. Во-первых, похоже, цены опционов демонстрируют цикличность опции. Они движутся от очень привлекательных значений к достаточно непривлекательным уровням. Я подозреваю, что это связано с количеством трейдеров, продающих опционы. По мере того, как это число возрастает, премии падают, что, естественно, больше продавцов. Далее рынок обычно демонстрирует некоторого рода разоряющее движение, и премии вновь становятся привлекательными. В резко Далее рынок обычно демонстрирует некоторого рода разоряющие движения, и премии вновь становятся привлекательными. Во-вторых, я хочу привести список возможных форм анализа. Первый. Любая следующая за трендом система. При продаже опционов вы заинтересованы, чтобы тренд продолжился. Например, MACD схождение расхождение скользящих средних скользящие средние профиль рынка и так далее второе долгосрочные экстремумы и надёжные если таковые бывают осцилляторы третье надёжные ценовые фигуры неудавшееся повторное тестирование флаги треугольники и так далее четвёртое сочетание различных техник Но помните, что чем уверенней вы в своём анализе, тем более вероятно, что можно быть уверенным в том, что вы не правы. Опционы. Стратегия хеджирования. Первое, что я хочу сказать, о хеджировании это то, что это почти всегда проблема. Причина кроется в том, что вы вынуждены открывать позицию, которую в противном случае не открыли бы. Обычно, когда вы открываете позицию, всё происходит так, как вы того хотите. Вот почему вход обычно лёгок. Вы просто выбираете подходящие для себя критерии и дальше всё дело лишь в ожидании их выполнения. Но с хеджированием всё иначе. Вы вынуждены торговать, чтобы защитить себя. Хеджирование может оказаться проблемой, но этого и стоило ожидать. Продажа опционов и получение столь желанных денег опционных премий. Идея настолько очевидно хорошая, что здесь просто должна быть какая-то ловушка. И она здесь есть, на самом деле даже несколько. Многие продавая опционы разоряются потому, что не прибегают к хеджированию, так что будьте настороже. Те же, кто хеджирует свои позиции, сталкиваются со множеством проблем. Конечно, я не самый лучший трейдер в мире, но из своего опыта знаю, что торговать своими хеджами практически бесполезно. По этим я понимаю, что вы можете принять на вооружение и использовать простой механический подход. Результаты будут не хуже, чем при торговле хеджами, а работать вам будет намного проще. Так что прежде всего следует проанализировать свои опционные позиции, которые могут стать достаточно сложными, и решить в каких случаях вы будете хеджироваться. В данном случае лучше не давать позиции становиться чрезмерно сложной, так как в этом случае вам будет трудно понять, что же вы должны делать. Есть два основных и взаимоисключающих соображения. Первое откладывать хеджирование до последнего момента, тем самым давая себе шанс вообще избежать его, снижая размер потенциальной прибыли при этом в случае необходимости. Второе: либо вы можете хеджироваться настолько рано, насколько это возможно, максимизируя таким образом потенциальную прибыль, но ввязываясь в хеджиевую войну слишком рано. Это ещё один пример того, что бесплатных обедов не бывает. Каждый из вариантов имеет свои за и против. Иногда вы увидите, что подвернулась возможность с низким риском, и проблема разрешилась сама собой. В другой раз вы увидите, что к тому времени, когда у вас возникнет потребность в хеджировании, вам будет уже нельзя медлить с ним. Но в какой-то степени ответ на этот вопрос даёт ваш критерий входа. Я уже говорил, что когда вы входите в позицию, вы должны решить, когда вы выйдете из неё, так что действуйте по этим критериям. Запишите их и используйте В целях своего собственного хеджирования я иногда использую то, что я называю правило 25, рисунок 21.1. Если мы возьмем типичный месяц, под этим я понимаю время, которое проходит между истечениями, после того, как истекает один опцион, я начинаю продавать опционы на следующий месяц, и у меня, таким образом, есть 4-5 недель до того, как они истекут месяц. Иногда, если я беру отпуск, например, этот срок может сократиться до 2 недель, либо я сразу переключаюсь на следующий месяц, и тогда он составит 6-7 недель. Однако это не влияет на стратегию в целом. Правило 25 простое. Я обычно буду хеджировать первую партию опционов по FTSE через 25 пунктов от их цены исполнения. В случае опционов кол через 25 пунктов выше цены исполнения, опционов пут ниже. Если же эти опционы сбалансированы против противоположных, так что они пересекаются, тогда 50 пунктов более подходящая отметка. Как и с опционами, я предпочитаю открывать хедживые позиции поэтапно. Так что в случае, если для того, чтобы полностью захеджировать свою опционную позицию, мне требуется 4 фьючерсных контракта, я буду открывать каждый отдельно. Следуя правилу 25, я буду открывать их на отметках х плюс 25, х плюс 50, х плюс 75 и х плюс 100, где х – цена исполнения первой партии опционов. Таким образом, средняя цена моего хеджирования составит X 62,5, что неплохо. Если учесть, что я получил 50 и более пунктов за хеджируемые опционы и ещё 50 и более пунктов за противоположные опционы, то и в сумме опционы пут и кол принесли более 100 пунктов. Альтернативой открытия одного контракта за раз является открытие двух контрактов за один прием таким образом, чтобы все четыре оказались открыты на отметке Х плюс 50. Я могу варьировать конкретные уровни входов. Я стараюсь использовать сформировавшиеся уровни поддержки, сопротивление, где это возможно, и при возможности пытаюсь покупать откаты после роста коррекции к падению. Жизненно необходимо следить за тем, чтобы не пропустить момент, когда возникнет необходимость в хеджировании. Не потеряйте среди других стратегий, чтобы вдруг не обнаружить, что вы забыли поставить хедж, как один раз произошло со мной. В некотором смысле это лёгкая часть. Вход в хеджевую позицию может быть не идеален, но решить, когда хедж надо снять, значительно труднее. Управление своими хеджами может превратиться в кошмар. Я окончательно закомпостировал свои мозги, пытаясь решить эту проблему, но мне ещё, похоже, лишь предстоит найти её решение. Однако я могу тем не менее отметить следующее. Первое. Не будьте жадным. Я раньше испытывал соблазн снять хедж из-за тех прибылей, которые я бы получил. Пойди, всё правильно. Часто я поддавался этому соблазну лишь для того, чтобы позже увидеть, что мне надо вновь ставить хедж. Я думаю, что причина этого в том, что я не использовал возможности с низким риском, когда снимал хедж. Я был движим жадностью, и поэтому мои мыслительные процессы не были столь чёткими. Теперь у меня уже нет этих проблем. Второе На самом деле часто мне приходилось обнаружит, что это повторялось несколько раз. Я использовал второсортные возможности для снятия хеджи. Рынок наказывал меня, и я впоследствии выходил с очень маленьким потенциалом прибыли или даже с убытком. Именно в это время и наступает разворот, но я уже нахожусь в нокауте и не в состоянии воспользоваться им. Третий Всё действительно сводится к торговой дисциплине. Разработайте свою стратегию, а затем придерживайтесь её. Вот моё предложение. Допустим, вы продали 4 опционных контракта, то есть вам необходимы 4 фьючерса для того, чтобы захеджировать свои позиции. Открывайте их, как описано ниже. Первое. Если представится возможность с низким риском, используйте её. Второе, Если нет, следуйте стратегии, на которой вы остановили свой выбор при первоначальном открытии опционных позиций. Однако возможно, что вы сочтёте необходимым пересматривать эту стратегию каждое утро, а затем анализировать возможности её усовершенствования в свете последующей динамики рынка. Третье, Открывайте первую пару фьючерсов, основываясь на принципе, что следует искать возможности для открытия после того, как спот-котировки ушли на 25 пунктов от цены исполнения. Входите автоматически, если рынок фьючерсов уходит на 10 пунктов дальше. Очень часто вы увидите, что нашли более выгодную цену. Четвёртое Если рынок начинает двигаться далее, то ставьте стоп на хедж в точке безубыточности минус 10 пунктов, но если вы поступите так, то вам потребуется повторно выставить хедж в случае, если рынок далее покажет разворот. Пятое. Если вы видите возможность с низким риском, которая позволяет вам снять хедж используйте её. Но в этом случае вам придётся решить, является ли это возможность краткосрочной или долгосрочной. Как можно заметить, вышесказанное представляет из себя в некотором роде мешанину. Подтверждая тот факт, что хеджирование вопрос сложный. Ниже следующее должно помочь снизить потребность в хеджировании. Первое открывайте начальную опционную позицию аккуратно И продавайте противоположно направленные опционы лишь в том случае, когда у вас есть подтверждение того, что что-то изменилось. То есть соблюдайте дисциплину. Второе. Торгуйте только те опционы, до истечения которых остаётся 4-5 недель не более. 2-3 недели предпочтительнее, когда цены опционов это позволяют. Третье. Продавцы опционы поэтапно, чтобы избежать потребности в хеджировании. Однако я также работаю и над полностью противоположным подходом, при котором те лега ставится впереди лошади. Стратегия хеджирования по своей природе является подходом следующим за трендом. Так что можно сначала задействовать этот следующий за трендом подход, а затем продавать опционы, что поможет держать позицию. Например, если вы открыли длинную позицию по фьючерсам по 5.000, а на отметке 5.220 вас по какой-либо причине охватило беспокойство, то вы можете продать несколько опционов кол, cool, скажем, эквивалент 50% фьючерсов и оставить фьючерсную позицию. У трендовой стратегии будут встроенные уровни стопа, но если они сработают, и вы выйдете из позиции, то у вас всё равно останется полученная опционная премия. Вы также знаете, что рынок заставил сработать ваши стопы. И если они были выбраны правильно, то предыдущий тренд находится под вопросом. Но если рынок всё же продолжит идти в прежнем направлении, это тоже хорошо. Вы возможно потеряли часть своей потенциальной прибыли, но всё равно остались стоять в направлении тренда. Последнее, что я хочу сказать об опционах это то, что я торгую их вот уже 10 лет. Используемая стратегия может стать достаточно сложной делая актуальными проблемы, описанные в главе 11. Вы должны хорошо знать себя для того, чтобы справиться с ними, и я не рекомендую эту стратегию начинающим трейдерам. На самом деле, им не следует и думать об этом. Но те, кто обладает достаточным опытом, могут воспринять её как ответ на свои молитвы. В резко Вы должны хорошо знать себя для того, чтобы справиться с ними, и я не рекомендую эту стратегию начинающим трейдерам. Резюме. Я перечислил основные принципы продажи опционов. Применение этой стратегии требует тщательного мониторинга, и вы столкнётесь с невозможными решениями достаточно скоро. Хеджирование трудное занятие, нет для слабых. Я использую правило 25 для открытия и закрытия своих хеджевых позиций. Это делает невозможное немного более возможным. Я дал некоторые советы, которые помогут вам решить, применять ли эту стратегию. Внимание, новички. Не ходите сюда.